Глава четвертая. Реалии положения и бегство в неизвестность. Проснулся я уже ближе к вечеру, если принять во внимание сгущающиеся сумерки за узкими окнами. Первым делом я принял вертикальное положение, протер глаза и увидел Лерика. Подруга сидит у камина на столе ест чипсы из корзины. Вид ее мне не очень понравился, так как Валерий смотрит в одну точку – Туда, откуда исходят мерцающие сполохи огня, они рисуют на противоположной стене колеблющуюся тень расстроенной девушки. Лерик, я прекрасно вижу, что что-то случилось. Решил я начать общение с вывода подруги с Хандры, Лер, и сразу озвучу продолжение вопроса. А где наш местный олигарх, где Федор? Граф образовались дела, пробубнила она, не поворачивая головы в мою сторону. Но ну, я пожал плечами. Раз с этим моментом разобрались, то я жду твоей реакции на первую часть вопроса. Проговорил я и прошел к столу, где мне оставили кое-что из приготовленного съестного. Что не так-то? Мы с тобой вроде как устроились, определились с жилплощадью, да и капитал кое-какой есть. Три с лишним рубля это много по местным меркам, как выяснилось. Я отломал от жареной тушки ногу и смачно впился в нее зубами. Голод у меня проснулся не слабый, что не удивило. Этого и следовало ожидать, ведь желудок захотел еще, когда справился с бульоном. Подвинув к себе котелок, я налил в тарелку остывшего супа, А Лерик хрустнул очередным лепестком жареного картофеля. «Кстати», — продолжил я жуя, «а почему у тебя под чипсы такая оригинальная посуда приспособлена? Я, конечно, не возражаю против корзин, но с таким же успехом ты могла и в сундук, и в чемодан ее носовать. Эх, давай рассказывай». Я подбодрил ее своим положительным настроем пробудившуюся оптимиста. Валерия оценила мой юмор и повернула голову, оторвавшись наконец-то от разглядывания огня. «А это, Сань, ничто иное, как отголосок неудачного эксперимента торговли». Озвучила она причину отвратного настроения. «Я арендовала того пацана в качестве продавца», продолжила она пояснение встав. «И...», -и – протянул я, глотая ложку супа. «Эх», – подруга опустила голову. «Но все закончилось полным провалом», – выдала на результаты, так уже очевидно, из разговора. Лерка подошла к столу и села напротив меня, не забыв и водрузить корзину на столешницу. Девушка подперла подбородок ладонями и сосредоточила взгляд на мне, занятом трапезой. Я среагировал и кивнул. Чего киваешь-то, Сань? Как будто какой-то профессор на лекции бред непутевого студент слушает. А как ты хотела? Задал я вопрос с удивлением. Без должной подготовки населения к новинке победить рынок и стать магнатом за час? Лера, принять во внимание менталитет? Да и сама продажа? Я на мгновение прервался в перечислении очевидных ошибок и еще раз откусил курятины. Начиная с места реализации. На рынке, небось, торговлю затели. Так там только свежатина продается, включая живых птиц. Я покосился на нашего домашнего пернатого так и сидящую на полке, вертевшего головой. А может, и не только их. Я даже не удивлюсь, если коровы своим ходом на рынок добираются со всякими там остальными гусями и барашками. «Куах!» — среагировала птица. Курица или цыпленок поворачивался к нам то одним, то другим глазом, как бы слушая разговор. Лерик тоже бросила короткий взгляд в сторону полки с животинкой и тяжело вздохнула. «Слушай, Лекс!» — подруга шумно отодвинула в сторону какую-то тарелку, по ее мнению, мешающую разговору и что сказать, ты говори, а то корч тут ты себя знатного маркетолога и знатока методов торговли. Хотя...» — она вдруг задумалась. я почти догадываюсь, куда ты клонишь». «Заметь, Валерий, что я никогда не считал тебя глупенькой дочкой богатеньких родителей», — подметил я и вновь сосредоточился на жареной ножке. «Просто ты не всё просчитала, прежде чем броситься на амбразуру торговли». «Возможно», — односложно согласилась подруга. Я откусил и проглотил очередной кусок мяса. В общем, я занялся едой, выдерживая паузу и давая Лерику время на нормальное обдумывание и анализ провала. «Да? Вот, к примеру, Лер, как ты продукт назвала?» — поинтересовался я, все съев до конца, проживав и отодвинув от себя пустую посуду. «Я не называла», — возмутилась подруга. «У него уже есть назва... И она замерла, лицо ее изменилось. «Хочешь сказать, что чипсы — это не то, на что здешнее население среагирует?» До нее дошла суть моего намека. Но, Сань, все непонятное раньше привлекало внимание людей, как с теми дешёвыми крутилками. Лерик привела довод из нашего времени. — Ага, эта мысль уже ближе к теме, — кивнул я, вспомнив об упомянутых спиннерах. — Ты имеешь в виду такие безделушки разного цвета с подшипником в центре, на которые среагировали почти все малолетки и сделали триллионные прибыли прозорливым новатором Ну, — подруга покачала ладонью. — Что-то типа того. Мало, что ли, было таких проектов? — Помню, Лер. Повезло, что мода на эту хрень сошла так же быстро, как и появилась. Пока мы оба высказывались, я взял чайник и наполнил его водой из ведра. В очаге все еще горел огонь, разведенный заботливым хозяином Федей. Посему мне осталось лишь повесить емкость на специальный крючок и вернуться на место. И потом, Лер, я продолжил бизнес-общение. «Как ты думаешь, не станут ли на каждой кухне эту диковину готовить, когда распробуют? И не такую уж и диковину, к слову?» Я демонстративно засомневался. Сама подумай, ума же большого не нужно, чтобы в масле жарить тонко настроганный картофан. Подруга серьёзно отнеслась к сказанному мной, что можно заметить по характерным чертам её поведения. Она всегда прикусывала краешек нижней губы и углублялась в изучение кончиков своих пальцев. «Сань, скажи тогда мне, что ты предлагаешь как основное средство добычи денег?» Валерия довольно быстро созрела для продолжения раскрытия темы бизнеса. «Да уж, прямолинейный вопрос», — пробормотал я, думая, с чего начать раскрытие реалий. Погоди, я чай налью и тогда продолжим. Сахарозу надо в организм добавить. Я намеком напомнил на свою слабость после голодовки. Я снял чайник и поставил его на стол рядом с симпатичным фарфоровым заварником. Чай нашел в мешочке проделал все полагающиеся действия по подготовке к чаепитию. Лерик терпеливо подождала, пока я наполню кружку и накромсаю сахар специальными кусачками. Лер, если ты рассчитываешь на такое простенькое решение, как ковку пулеметов и изобретение Булата Калашникова, то это маловероятно. Я добавил в голос сарказма. «Твоё заблуждение очевидно». «Пф», — подруга сдула локон волос с глаз. «Но в книжках же чётко написано, что если взять что-то и оптимизировать под прошедшие времена, то жить можно в шоколаде». Лерик преподнесла сомнительную аргументацию. «Иль мы рыбалкой будем промышлять». Я отхлебнул ароматного напитка и улыбнулся. «Можно и порабачить кивнул я и потянулся за кренделем. «Однако есть одно «но». Лерик меня опередил и сама подала ароматную выпечку, демонстрируя крайнее нетерпение. Очень скоро на озерах будет перенасыщение рыболовами, пришлось продолжить. Народ наверняка не оставил без внимания наши успехи в поимке золотого карпа и уже отправился пытать счастье. Ты же не желаешь всем открывать методику ловли с ямами? Нет, конечно, смутилась подруга. Да и не подумал я об этом. Она немного огорчилась. И что тогда делать? Ха, валили! Я встал, обошел стол и пересел к ней ближе. А позволь-ка спросить, как ты понимаешь слово «оптимизировать»? Приобнял я задачную девушку только не озвучивая вслух бред скоропалительных решений. «Задолбал ты, Санчес слово», — она откинула мою руку. «Говорили, я стану неадекватной, утро буду начинать с использованием тебя в качестве подвижной груши для отработки ударов». «Ладно, ладно», — я что поднял руки. «Для начала нужно ознакомиться с бытом и спецификой жизни населения», — приступил я к перечислению коротких задачек. «Оно очень непростое, если вспомнить тех людей в зверином обличии». «Эм, Сань», — она наморщилась, — «если намек я поняла», то нужно как-то легализоваться в этом мире, найти работу занятие, занятия, как у всех». «Угу», — я откусил сдобу и жестом попросил ее подождать, пока прожую. Она поняла и сконцентрировалась на столешнице, то есть на выстукивании какого-то ритма пальцами. «Потом необходимо подготовиться к воплощению чего-нибудь», — я продолжил. «Продумать все обеспечить монополию, так сказать. А если изъясняться по-простому, то нам нужно предпринять все меры по недопущению конкуренции. Обезопаситься, одним словом» согласна лерик встал из за стола я пошла спать и думать над вариантом со свадьбой ошарашила нами невероятным заявлением титул графини вполне не подойдет для будущего я чуть не подавился и выпучился на нее будучи не в силах промолвить хоть слово шутка подруга вовремя поправился избежав выплеск моих эмоций будем до завтра по городу шляться мысли в кучу собирать и смотреть чего тут не хватает фух лерик твои плосковатенькие шутки могут дурно повлиять на мой разум с выдохом облегчения пробормотал я «А сейчас, Лер, нам с тобой нужно все ставни закрыть и двери запереть, как делают все горожане в этом городе. А спать мы пойдем на второй этаж», — предложил я. «Там и диваны, и кушетка удобная». «Ага», — валерий подтвердила свое согласие. «Я тоже заметил детальку с повсеместно закрытыми ставнями на окнах. Я тут все прикрою, а ты пока поднимайся и там начинай». Я отыскал на полках среди многочисленной посуды и утвари подсвечник и, воспользовавшись лучинкой, зажег три его свечки. Сделав первый шаг к лестнице наверх, я вдруг остановился, развернулся в сторону массивной створки люка подвальных помещений и присмотрелся к лестнице, спускающейся в темноту. Что ж меня так смутило, интересно? Непонятная тревога образовалась в груди и не отпускает. А своим чувствам такого характера я теперь доверяю. Полагаясь на свою интуицию, я начал осторожный спуск вниз. «Саня, ты куда?» — задала вопрос Валерий. От нее не ускользнуло мое изменившееся состояние. Девушка почуяла тревожные нотки, исходящие от меня, и среагировала, как и подобает. «Ты, случайно, не помнишь, вход в подвале уже был открыт, когда мы вошли сюда в первый раз?» — ответил я и встречным вопросом. Подруга навесила засов на дверь и подошла ко мне, рассматривающему открытую створку. Я искал малейшие признаки частого недавнего использования на железе петель и задвижки. «Ты вроде первый заходил, так что этот вопрос лучше адресовать тебе», — подметила Валерий. От себя скажу, что я не видел, чтобы Фёдор открывал подвал. «Проверим», — я скорее утвердил, чем спросил её. Там вроде два уровня, если мне не изменяет память. И, по-моему, выход на двор со второго яруса башни был уже открыт. Я осветил часть лестницы, вытянув вперёд руку с подсвечником. Огонь на свечах начал колебаться, показывая наличие небольшого движения воздуха. Щёлк! тр Трескотня за нашими спинами заставила меня с Лериком синхронно развернуться, и увидеть увеличивающийся искрящийся круг. Мы буквально недавно уже наблюдали нечто такое, это когда уважаемый Шен Ли исчезал в пустыне. Эффектно вышло. И мы узнали его, как только раскрывшийся портал стабилизировался, и на другой его стороне показался сначала фигура, а потом и сам старик. Господин Александр, госпожа Валери, Шен деликатно поклонился, прошу прощения за столь позднее вторжение, извинился старый китаец и еле уловимым движением руки захлопнул за собой светящийся переход. Мы ответно поклонились уважаемому старцу. «А мы тут как раз обживаться начинаем», — проинформировала гости Валерий. Подвал вот за теле на ночь глядя. Подруга небрежно махнула рукой в сторону спуска. Я молча кивнул, поддерживая названную сестру. «Что ж, поздравляю, но я бы хотел отнять у вас немного времени и внимания, чтобы вы выслушали старика, принесшего некоторые новости», — заинтриговал нас Шен и жестом попросил вернуться. «Они важные. Прошу вас, присядем». Естественно, что мы не смогли ему отказать и выполнили просьбу, заняв свои прежние места за столом. Сев напротив нас, почтенный старец вынул из рукава мешочек с ароматной травкой и рассыпал его содержимое в три кружки. «Не пугайтесь, прошу вас!» Он улыбнулся, заметив недоверие и легкое беспокойство в наших взглядах и мимике. «Это всего лишь чай!» Успокоил он нас и наполнил емкости кипятком. Причем чайник должен был бы уже и остыть за то время, пока мы с Лериком разговаривали на тему обогащения. Однако я увидел такой же порог, как и в начале моего ужина. Опять китаец воспользовался магией, мысленно констатировал сей факт лерик. Не иначе, согласился я опять же ментально. Однако в этот раз мы смогли утаить эту способность к телепатическому общению. По крайней мере мы так считаем, так как сохранили полную невозмутимость и занятость ожиданием чая. Шен ведь никак не среагировал. Шен Ли взялся за кружку двумя руками, поднял ее и сделал глоток. При этом церемонию чаепития восточных народов он проигнорировал, хоть и совершил все действия медленно, с чувством и толком. Он даже зажмурился от удовольствия. Мы последовали его примеру и тоже попробовали его травянистой настойки под названием «Чай». «Вроде все хорошо. Даже на зеленый чем-то похоже. Однако мне нужен сахар, и я потянулся к плетеной тарелочке». «Ну что же вы?» — покачал головой китайц. «Александр, молодой человек, как можно портить вкус настоящего чая сахаром?» — посетовал Шен. «Я, конечно же...» Я, конечно же, принимаю во внимание ваше слабое физическое состояние, но попробуйте допить эту кружку без сладких добавок, — попросил он очень вежливо. Поверьте, что результат вас порадует. Я отдернул руку от плетеной сахарницы и сделал еще пару глотков, после чего сосредоточил взгляд на госте, показывая свое внимание. Валерий тоже продемонстрировал интерес к причинам позднего визита. «Итак, уважаемый Шенли, чему обязаны вашему столь позднему визиту?» — задала вопрос Лерик, при этом чуть поклонившись. Она подмигнула мне, а я закатил глаза, мол, подруга, опантоваться ты точно умеешь. Ну а мысленно я попросил её стать чуточку серьёзней. «Скажите, госпожа Валерий, и вы Александр?» Он поочерёдно внимательно изучил наши лица. «Вы уже выучили пароль с отзывом?» Огорошил он нас оригинальным началом разговора. «Те самые, что я произносил недавно», — уточнил старец и вперл в нас с Лериком испытующий взгляд. э — неуверенно протянул я. В Валерии появились горизонтальные морщинки на лбу, как результат от попытки вспомнить первую встречу с Шином. Впрочем, у меня с выражением лица наверняка произошло то же самое. «Ночь всегда завершает день», — напомнил начало старый китаец, ясно увидев наше замешательство. Он прервался в ожидании продолжения и отхлебнул своего чая. За дверью послышался отдаленный звук свистка, затем стук копыт нескольких коней и отголоски ругани с криками. Мы насторожились, причем все трое. Выстрел, прозвучавший в завершении череды звуков с улицы, заставил нас сдрогнуть и взглянуть на засов двери. Приблизительно через минуту, а может и чуть меньше, всё опять стихло, и мы успокоились. лири кстати, среагировала более радикально, и у неё в руках появился нож. «Свет и тьма меняют друг друга», — осторожно произнёс я предполагаемый отзыв. Шенли улыбнулся одними губами, сохранив серьёзный взгляд. «Почти верно, Александр», — кивнул он. «А у вас, милая леди?» — он перевёл внимание на Валерий. «У вас какой вариант ответа?» э, -э подруга закатила глаза к потолку и дунула на свой неукротимый локон. во тьме рождается новый?» — выдала девушка свою версию отзыва. «Так может быть?» — добавила она и с надеждой на успех посмотрела на Шена. Свет нескрываемого удовлетворения промелькнул в выражении лица старца. «Великолепно, молодые люди!» — из уст китайца раздалась похвала в наш адрес. «Теперь вы готовы покинуть это место, и город?» — он вновь озадачил нас. Я смутился и выпрямился, отражая абсолютное непонимание. Да и подруга среагировала аналогичным манером. «Погодите, погодите!» Валерия не дала мне первому начать задавать встречный вопрос. «Как это понимать? Вы ведь сами советовали молодому графу Мстиславскому отблагодарить нас именно таким способом». Она демонстративно скрестила руки на груди. «Выделить башенку для проживания». «Ситуация изменилась!» Он поднял ладонь, не позволив ей договорить, а мне вставить свою реплику возмущения. «Я продолжу». Предупредил Шэн, намекая, чтобы его не перебивали. «Наверняка вы заметили специфику в устройстве жизни Вольного Града. Такие мелочи, как несколько независимых друг от друга военизированных подразделений...» Китаец приступил к пояснению, отставив в сторону кружку. «Разделение в управлении городом столь очевидно, что непонятно, кто несет главенствующую роль». Я кивнул, так как уже встретился с военной жандармерией и обычной полицией. Потом я вспомнил про мрачных вооруженных людей в масках зверей. «Это еще цветочки, молодые люди». Шен приосанился и чуть подался вперёд. Есть ещё кланы и ордены, содержащие определённые магические школы. Они тоже ведут борьбу между собой. Иногда открытую, в основном ночью. Иногда открытую, в основном ночью. Иногда политическую, более официальную и цивилизованную, но не менее опасную. Это мы уже поняли, когда встретили у озёр две группы всадников, сопровождающих каких-то парламентеров. Лирик не удержался от высказывания. Они чуть не поубивали друг дружку, хотя причины были явно высосаны из пальца. Шен удовлетворительно кивнул. «Так вот», — он вновь взял инициативу в беседе. «Поэтому горожане прячутся за закрытыми ставнями и запертыми дверями. И это еще не все. Города ведут соперничество между собой», — он продолжил. «Это из-за уклада жизненных принципов. Кто-то хочет более полной независимость, а кто-то ратует за старые устои. Император пытается объединить все это воедино, размещая везде свои гарнизоны. Крупные графства и великие княжества стараются содержать свои дружины, подконтрольные только им. Все похоже на большую пороховую бочку». «А как это на нас влияет?» — не удержался я. «Мы никому не принадлежим». «Нет, это верно, как и то, что очень скоро это исправят», — завершил за меня начатое высказывание шинли «И не обязательно по вашей доброй воле, так как попасть в крепостное рабство вы тоже можете». Наступила пауза, и я озадаченно потупился в столешницу. Что-то такое мне и казалось, как наиболее вероятное продолжение жизни без нужных документов и определенного статуса. Мы сейчас никто, а звать нас никак». Слишком уж всё хорошо начиналось после нашего появления в этом непонятном мире. Но даже не это самое страшное в вашей ситуации, — Шен начал сгущать краски. «Некто просто хочет убить вас сам», — озвучил он приговор. «Это никто иной, как старшина стражи имперского приказа, тот самый суровый емельян, который внёс за вас часть откупных. Это чтобы легче было добраться до тебя, Александр, так как в стенах бастиона это сделать сложновато». Он перестал меня стращать, дав время осознать всю глубину заблуждений относительно благородства старшины. «Угу. Далее», — вновь продолжил неприятный монолог Шен-Ли, — «вас, госпожа Валерий, связывают с изменениями, близлежащим близлежащем городу лесном массиве. Сумрак поселился на тропах и проселках тех мест. Теперь и лирику перепала адреналина, и она встрепенулась от возмущения». «В смысле?» — подруга развела руками. «Прямом, госпожа Валерий», — не стал долго раздумать китайцы, — продолжил. «Вы дважды появились у ворот с неким золотым карпом, которого никто не мог выудить в Триозерном долу испокон веков». «Люди сочли это сговором с духом леса, а на самом деле...» Он сделал паузу, а я понял, что он всё знает о поляне с берёзками. «На самом же деле, кто-то пробудил их старым ритуалом жертвоприношения, которое невозможно без этого самого золотого карпа, так что...» Старик облокотился на столешницу. «Что мы ещё натворили, уважаемый Шен?» Я готовился принять очередной удар судьбы, ожидая услышать ещё чего-нибудь в этом роде. «Вы продолжайте, прошу вас. Озвучивайте наши прегрешения до конца». «Вы подобрали в известном лесном массиве раненого проводника», — старец не удивил меня продолжением, — «и он в плачевном состоянии. Когда господин очнётся, то все сделают виновным вас, как лицо желающее подмены собой настоящего статского советника первого ранга, коллегии тайного сыска срединных княжеств. Убиенного неизвестными и коего наверняка смогут найти, если такая задача встанет в коллегии», — обрисовал он то, что теперь и так ясно. «А державин, — Гаврила Романович, — будет несказанно рад быстрому раскрытию громкого дела. «Да уж, и почему я повелся на поводу у Лерика, когда мы встряли в эту историю со спасением? А ведь и правда, я даже добился подмены собой убиенного, о чем свидетельствует и амулет, и записка в моем кармане штанов. Жестко я попал». «Есть еще что-нибудь, чего мы не видим в своем положении?» — спросил я трешенно. «Сущая мелочь, но она и самая главная». Шен Ли не разочаровал моих ожиданий. «Важное не только для вашей поимки, но и для решения о вашем спасении, принятого в определенном кругу заинтересованных». Слова гостя вновь зазвучали нотки какой-то интриги. «Ну не тяните уже!» — раздражённо вскрикнул Лерик. момент вашего посещения местного рынка проходил отряд из Сумрачного воинства», — старик продолжил. «И так же получилось, что боевой маг-чтец обратил на вас свой взор. хе хе Шен вздохнул с досадой и покачал головой. «Чего он вас двоих рассмотрел мне неведомо, как и его самому, но...» Он поднял вверх указательный палец. Но он что-то у вас и увидел, какую-то магию или скрытую угрозу, что привело к решению о вашем захвате в самое ближайшее время. Завершил он с приговором и вопросительно посмотрел сначала на меня, а потом на Лерика. Я догадался, что он ищет какое-нибудь пояснение, но я понятия не имею о нем. «Хм, эти заинтересованные люди прекрасно понимают, что вы не ведаете об этом», Шен добавил в тон толику снисходительности. «Вот мы и поможем вам раскрыть, ну или хотя бы определить то, что испугало матерого боевого мага». А возможно, что вам удастся и развить это нечто. Уважаемый китаец, не переставая, буравил нас своим умным взглядом, пока говорила о и магическом чем-то, скрытом в нас по его утверждению. Уважаемый Шен, я прервал игру в гляделке. Не знаю, что он там разглядел, но позвольте поинтересоваться, а у вас уже есть план нашего спасения? Бах, бах, бах, дверь заторобанили, не дав нам закончить. Немедленно открывайте, прозвучал крик снаружи. «Именем сумрачного воинства!» — добавил еще один властный крик. «Бах! Бах! Бах!» От неожиданности я не на шутку растерялся, не имея понятия, что нам делать в конкретной ситуации. А вот Шенли реагировал по-иному. Совершенно спокойно, словно ждал этого момента. Китаец встал и неуловимым пассом начал активировать портал. «Прошу вас, молодые люди!» Он жестом пригласил нас пройти через зыбкое марево. Лерик скочил и не стал дожидаться дополнительного приглашения. Девушка смело шагнула внутрь, лишь на мгновение оглянувшись на меня. «Лекс, я жду тебя!» — до меня донеслась ее беспокойная фраза. «Минуту!» — выкрикнул я. Отыскав курицу на полке, я сцапал пернатую животину. «Квах!» Она возмутилась, но не покинула моих рук и не стала клеваться. Следующим своим действием я в пару длинных шагов добрался до искрящего круга портала и решительно вошел в мерцающую неизвестность. Вспышка лишила меня возможности видеть, и следующие пару шагов я сделал слепую. «Странно, но это точно не пустыня, так как я чувствую запахи хвойного леса, а не песок под ногами со зноем, что уже хорошо. По крайней мере, я сильно надеюсь на это».